За фон Корином шли его секунданты. Бойко и Говоровский в белых кителях и тощий, нелюдимый доктор Устимович, который в одной руке нес узел с чем-то, а другую заложил назад. По обыкновению вдоль спины у него была вытянута трость. Положив узел на землю, ни с кем не здороваясь,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 не дожидаясь дуэли. Фон Корин был заметно возбужден и старался скрыть это, делая вид, что его больше всего интересуют зеленые лучи. Секунданты были смущены и переглядывались друг с другом, как бы спрашивая, зачем они тут и что им делать. Ох! «Я полагаю, господа, что идти дальше нам зачем и здесь, ладно?» «Да, конечно!» Наступило молчание. Устимович, шагая, вдруг круто повернул к Лаевскому. «Вам, вероятно, еще не успели сообщить моих условий. Каждая сторона платит мне по 15 рублей».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 Внимательно осматривали свои кителя и поглаживали рукава. Шишковский подошел к ним. Господа, да. мы должны употребить все усилия, чтобы эта дуэль не состоялась. Нужно помирить их. Вчера у меня был Кириллин и жаловался, что Моевский... Застал его вчера с Надеждой Федоровной всякая штука Да, нам тоже это известно <свят> О, да. Ну вот, видите ли У Лаевского дрожат руки И всякая штука Он и пистолета теперь не поднимет <свят> Драться с ним так же нечеловечно Как с пьяным или с тифозным <свят> Если примирение не состоится То нато господа Хотят ложить дуэт что ли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 Направился к фон Корину, и пока он шел и покрякивал, вся его фигура дышала ленью. Вот что я должен вам сказать, сударь мой. <связь> Это конфиденциально.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 Я прошу вас покорнейше обратить внимание на Иван Андреевича. Он сегодня не в нормальном состоянии, так сказать, ну, в своем уме жалкий. У него произошло несчастье. Терпеть не могу сплетни, но в виду дуэли я нахожу нужным сообщить вам. господи! Вчера вечером он в доме миридова застал свою мадам с одним господином. Какая гадость! Нижняя губа у него задрожала. Он отошел от Шишковского, не желая дальше слушать, и как будто нечаянно попробовал чего-то горького. Опять!